Глава 32. План Б. Охранники клуба Калёстра, выхватив пистолеты, обернулись в сторону гадалки. Никита приник к полу и понесся на них гигантскими скачками. Матвей выступил вперёд и прикрыл собой Феофанию. Раздался выстрел, и пуля, ударившись, отскочила от его спины. Никита прошел с колесом и выбил оружие у стрелявшего, затем, уперевшись руками в пол, ударил его сразу обеими ногами. Тот отлетел назад и врезался в своего напарника. Гертрудов скинула руки, и стеклянные осколки с пола взмыли в воздух. Фефане снова ударила ее цепью, и стекляшки осыпались вниз. Скорпион ринулся на беста, но тот успел привести в действие скипет макропульса, и он с сухим щелчком раздвинулся, превратившись в грозное оружие. Секретарь Георгий выхватил пистолет и прицелился в Беста. Однако Шахи не раскротив тросу, выбил пистолеты из его рук, а затем резко рванув трос, на себя ударила противника ногой. Охранники Скорпиона открыли огонь, целясь в зеркальную ведьму. Гертруда, вскинув руку, создала невидимый барьер. Пули ударяли в него, тут же со свистом отскакивали. И в полумраке танцевального зала вспыхивали яркими искрами, но вот ведьма щелкнула пальцами, и security как тряпичные куклы разлетелись в разные стороны. Хафания снова бросилась на нее с серебряной цепью в руке, но Гертруда вдруг взмыла в воздух. Полы её шубы взметнулись, словно крылья, и она взлетела на балкон второго этажа, приземлившись рядом с Ириной Клепцовой. Девушки отскочили и бросились от нее подальше. Феофания, ухватив цепь двумя руками, стала взбираться за ведьмой по лестнице. Перепуганные посетители клуба отскакивали в стороны, уступая ей дорогу. Никита Рышвяла охранников и остановился, переводя дух и осматриваясь. Щергина раскрыла веер и замахну вше скинулась на него сзади. Матвей выхватил из-под куртки меч и подставил под дверь клинок. Острые отравленные лезвия со скрежетом скользнули по мечу, и кнеге не издала яростный вопль. Никита бросился ей под ноги и выхватил из ее рук цепь скорпиона, но тут же с криком отшвырнул ее под ноги Платон и Евсееч изотряс обожжённой рукой. Старик мощным ударом отбросил беста в середину танцпола, наклонился и подобрал байютаев. Спасибо. Бросил он Юному оборотню Я этого не забуду. Никита молча кивнул в ответ и понесся на оставшихся охранников. Матвей, выставив меч, сделал резкий выпад. Шергината отшатнулась и тут же отбила удар веером. Арени еще несколько раз атаковал ее, но каждый раз та отражала его удары. Щергина со злобным криком проскользнула под мечом, расставила руки в стороны и резко повернулась вокруг себя. Острые лезвия рассекли куртку на груди Матвея и царапнули его стеклянную кожу. Парень от неожиданности отпрянул. Шергината тут же крутанулась еще раз, Ее каблук врезался юноша в челюсть. И он едва не выронил меч. Никита шип с ног очередного security подскочил к Нигине, перевернувшись через голову, выбил ногой веер из ее рук, а потом снова приземлился на ноги. Веер отлетел в сторону, и Щергина кинулась за ним. Скорпион направился к черному зеркалу, лежащему на усыпанном осколками полу. Бест выставив свой скипетр, преградил ему дорогу. Старик Замер и с ненавистью вперил свой взгляд в Энкентия. "Ты сам не знаешь, во что в лес, мальчишка! — бросил он Отнюдь! — возразил Бест. "Я прекрасно представляю, чем это может для меня обернуться". Позади них Георгий сражался с Шахиней. отбросив оружие, они сцепились в рукопашную. Никита раскидывал охранников в разные стороны и не давал им подобрать сварявшиеся пистолеты Щергина наконец схватила свой веер и бросилась вверх по лестнице следом за Феофанией. Даст размахнулся скипетром, и Скорпиону пришлось отскочить. Он снова накрутил цепь на руку и нажал на амулет над головой старика возникло голубое свечение, быстро разрастающееся в настоящее зарево. Толпящиеся в зале испуганно ахнули. Люди все так же пытались выломать двери клуба, но они не поддавались. Матвей отразил мечом атаку беста, а сам бросился в наступление. Инакентий парировал его удар, но юноша ударил его ногой в грудь, и фокусник, крякнув, отлетел к стене. Серафима увидела, как к ее отцу подбираются охранники из клуба Крёстра, и бросилась вниз по лестнице. Не добежав до ее конца из-за столпившихся посетителей, она перепрыгнула через перила, приземлилась на пол и побежала к Скорпиону. В этот момент двое security приблизились к старику и готовились напасть на него сзади. Сима с громким криком врезалась в одного из них плечом и свалила на пол. Второй бросился на нее с кулаками, но она резко пригнулась и ударила его головой в живот. Тот согнулся пополам, а она, сцепив руки в замок, ударила по нему сверху. Охранник рухнул на колени и взвыл от боли. Ирина и Марина тоже сбежали вниз, лавируя между перепуганными людьми. Мимо них размахивая цепью, только что пронеслась разъяренная Феофания, и проход был свободен. Гадалка попросту смела всех на своем пути. Ирина понеслась вперед. Марина следовала за ней, но не поспевала, и Ирина остановилась и взяла ее за руку. «Шевелись!» — сказала она. "Не время медлить". Марина кивнула и ускорила шаг. Вдруг чья-то рука схватила ее сзади за волосы. "Далеко собралась, кумушка!» — прошипела княгиня Щергина. Ее ногти впились глубоко в кожу девушки. "Думаешь, я тебя не узнала, дряная девчонка? Проклятые детишки, вечно вы путаетесь под "Ага, пора положить этому конец! Убери от нее свои лапы!" выкрикнула Ирина. Щергинесса со щелчком раскрыла свой веер, и из него выдвинулись острые лезвия. Крепцова вцепилась у руку к резко рванула ее и ударила оперила перила лестницы, та взвыла от боли и выронила веер. Марина, не обращая внимания на дикую боль, попыталась вырваться из рук щергиной. Ирина бросилась ей на помощь. Ну, щергина! Оказалась намного сильнее. Она изловчилась и толкнула Ирину в грудь. Девушка не удержалась на ногах и с криком упала вниз. Она кубарем скатилась по стальным ступенькам и рухнула у подножия лестницы, потеряв сознание. Во всеобщем гвалте ее крика никто не услышал. Марина, видя, что Ирина не шевелится, закричала от страха. "Она получила по заслугам!" прошептала Щергина и резко дернула девушку за волосы, та ударила ее локтем, но княгиня словно ничего не почувствовала. Она сбила Марину с ног еще сильнее вцепилась ей в волосы и потащила за собой вниз по лестнице. Девушка визжала и вырывалась на вокруг. Царила такая суматоха, что на нее никто не обращал внимания. Гертруда в развивающейся шубе взбежала на второй этаж клуба. Феофания преследовала ее её пятам. Ведьма расталкивала людей, отшвыривая их с дороги. Несколько человек перевалились через перила и рухнули вниз. «Не уйдешь!» Шафани снова размахнулась цепью, но ведьма вскинула обе руки и жала кулаки. В тот же миг стальные колонны, поддерживающие весь второй этаж и лестницы на него подломились. Сама платформа, балконы и железные мостки пролетели три метра и с ужасным грохотом обрушились на пол находящиеся там люди, посыпались с них точно тряпичные куклы. Гертруда зависла в воздухе, и когда крики и стоны раненых слились в один общий вой, жутко захохотала. Шафани упала на какого-то рослого мужчину и тут же скатилась с него. Она ощутила резкую боль в плече и поняла, что старая рана снова открылась. Женщина стиснув зубы и прижимая руку к плечу, поднялась на ноги и осмотрелась. Танцевальный зал напоминал поле после побоища. На полу валялись бич свенные люди, отовсюду доносились крики и стоны раненых. Тем временем Гертруда плавно опустилась на пол в центре зала и воскликнула: "А теперь план Б!" Быстро шехиня тут же извлекли из-под одежды респираторные маски и надели их. Охранники клуба-крёстра последовали их примеру. Вверху, под самым потолком, послышался громкий хлопок и шипец нение. Матвей поднял голову и похолодел. Из кондиционеров стали вырываться клубы серебристого дыма, они быстро расползались под потолком и плавно оседали вниз. Люди на третьем этаже, которые не могли спуститься вниз из-за обрушившейся лестницы, попали в это облако первыми. Они тут же громко закашляли и стали тереть глаза, а через секунду уже валились с ног, серебристое облако быстро росло, заволакивая все помещение. Гертруда повернулась к дверям клуба, и они наконец открылись. Это она удерживала их закрытыми с помощью своей магии. Вс chợхине их люди опрометью бросились к выходу. Щергина выбежала первой, таща за волосы упиравшуюся Марину. Гертруда вскинула руку, и черное зеркало взмыло в воздух. Посмотрим, как вы справитесь с этим, крикнула она и быстро бросилась прочь. Зеркало заскользило за ней. Серебристое облако быстро распространялось по залу, и все больше людей падали на пол. А Она уже достигла уровня второго этажа и опускалась все ниже и ниже. «Порошок Корнелюса!» — в ужасе крикнул Матвей: "Нужно уходить!" Скорпион мгновенно оценил обстановку. «Это яд! уходите!" закричал он «Все, кто может двигаться, немедленно. Никита кинулся не к двери, а к груде изломанного железа бывшего некогда лестницей. Он схватил неподвижно лежавшую Ирину Клепцову, взвалил ее на плечи и направился к выходу, Вскоре они затерялись в толпе, рвущейся Матвей заметил Феофанию. Она все еще сжимала в руках цепь, но было видно, что вот-вот упадет в обморок. Он подхватил ее под руку и повел к выходу. Порошковое облако опустилось еще ниже. Большая часть посетителей уже покинула здание. Те же, кто остался, не могли отправиться от шока. Люди задыхались, кашляли, и в изумлении озирались вокруг. Некоторые из них уже окоченели. На третьем этаже клуба, едва видимые в тумане серебристого порошка, стояли новые стеклянные статуи. Платон Евсеевич схватил за руку Серафиму и потащил за собой к выходу. Георгий бросился за ними. Матвей вывел Феофанию в безопасное место и вернулся в зал. В этот момент облако серебристого порошка окончательно накрыло разгромленный танцпол. Однако стеклянному Матвею оно навредить не могло. Парень стоял и с ужасом смотрел, как вокруг валятся люди, не успевшие выбраться из зала. Одни приваливались к стене и уцелевшим колоннам, и прямо на глазах застывали, другие заходились в кашлю, но кашель быстро прекращался, Им он уже ничем не мог помочь. Люди за несколько секунд превращались в стеклянные статуи. Очевидно, так двуликий расправился с Оглаем, Прохором и другими церкачами. Лицо Матвея исказилось словно от сильной боли. Очень скоро вокруг него уже никто не шевелился. Не оглядываясь, он быстро зашагал к выходу.